«Благодарности. Я хочу принести свои благодарности Андреа Рис, Стефани фон Хиршберг, Сьюзен Броссер, Катенке Ньюхов, Гейл Макмикен, Ленор Голдберг, Яну Ними, Кэти Лазар, Полю Надлеру, читателям, друзьям и редакторам, всем, кто делился своим опытом и говорил мне». А как насчет тех, у кого нет детей? А что, если кризис среднего возраста начался с 24 лет? Или хотите, расскажу про своего дядю. Он занялся скульптурой, когда ему было 55, а сейчас у него мастерская в Париже. Благодарю Билла Конингтона, Гейл Морган, Элейн Райан, Синди Уэст, Карен Холвик, Стефани Фуллер и Тома Антони за то, что они хвалили меня, когда я в этом нуждалась, Отлавливали ошибки и не оставляли попыток оторвать меня от компьютера, чтобы посмотреть хороший фильм, сходить на вечеринку с перестановкой мебели, провести выходные на берегу моря или отправиться в горы Топанги, а заодно и сделать аудиозапись, раз уж я все равно тут, хотя им никогда, но ну почти никогда это не удавалось. Спасибо моей замечательной маме, которая составляла мне компанию по телефону каждый вечер, когда я переключалась на мытье посуды, Больше двух лет я проводила долгие часы за компьютером, но благодаря этим людям никогда не чувствовала себя одинокой. Больше всего я признательна моим трудолюбивым зорким редакторам, Адаму Надлеру, за то, как великолепно он структурировал и выстраивал тексты, непростая задача при работе со мной, и за его деликатную строгость в редактировании, его креативные советы и время, которое он отдал книге, совершенно неоценимы, Мэтью Перлу за поразительное внимание к деталям, за то, что он всегда точно улавливал, что я пыталась сказать, даже если у меня не очень получалось, и умудрялся помочь, и Дайан Бартоли, которая заботливо с энтузиазмом и глубоким пониманием работала над рукописью. Они заслужили мое глубочайшее восхищение. Спасибо моему агенту Крис Даль и ее команде YCM, а также Лесли Шнур и неунывающей компании из за помощь, далеко выходящую за рамки служебного долга, и множество благодарностей всем моим клиентам и читателям за отклики, за истории, которыми вы поделились, за помощь в развитии моих идей. Надеюсь, этой книгой хотя бы отчасти расплатиться за вашу щедрость».